«Сто первый — милитум свободного космоса в полном составе», — все так же тихо ответила овечка. «Сто первый?» — я наморщил репу. «Ты же вроде говорила, что их сто было». «Ну да», — кивнула девушка. «После того, как сто первый расформировали, осталось ровно сто». «Расформировали?» «И посадили сюда?» — удивился я. И, «А что же такого они сделали?» «Это длинная история», — вздохнула овечка.